Глава 23. Это событие полностью захватило нас на несколько недель. Признаюсь честно, судьбой нашего друга я интересовалась больше, чем экзаменами ДД. Мы с Лилой побежали к Кармен. Она уже все знала, но казалась спокойной. Паскуали арестовали в горной коммунии Серину, Вавелину. Карбинеры окружили дом, в котором он скрывался. При задержании Паскуали вел себя разумно –